Точка зрения. По отношению к миру духовному искусство есть некий физический мир духовного. По отношению к миру физическому искусство есть некий духовный мир физического. Ведя от земли первый миллиметр над ней воздуха, небо, ибо небо начинается сразу от земли, либо его нет совсем. Проверить подалим явление уясняющим. Ведя сверху небо, Этот же первый над землей миллиметр, но последний сверху, то есть уже почти земля, с самого верху совсем земля. Откуда смотреть? Так же и душа, которую бытовик полагает верхом духовности. Для человека духа — почти плоть. Уподобление с искусством не случайно, ибо стихи — то, с чего глаз не свожу. Говоря, искусство — все события стихов, от наития поэта до Восприятие читателя целиком происходит в душе, этом первом, самом низком небе духа, что отнюдь не в противоречии с искусством, природой. Неодушевленной природы нет, есть только неодухотворенное Поэт, поэт, самый одушевленный, как часто, может быть, именно одушевленностью своей, самый неодухотворенный предмет. Гордый Когда я себя сравниваю, нет, Ибо ниже поэта и в счет не идет Все же достаточно гордости, Чтобы по-низшему не равняться, Ибо гляжу-то снизу, И упор не в моей низости, А в той высоте. Униженный, когда я себя сравниваю, Неизвестный, когда я себя рассматриваю, Ибо для того, чтобы что-либо созерцать, Нужно над этим созерцаемым подняться, поставить между собою и вещью весь отвес, отказ высоты. Ибо, гляжу-то, сверху, высшее во мне на низшее во мне. И что же мне остается от этого лицезрения, как не изумиться или не узнать? Брала истлевшие листы и странно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело как я когда-нибудь буду, нет, так я уже порой гляжу на свои стихи.